122. Моральный скепсис в христианстве. И христианство сделало немало для просвещения. Оно научило моральному скепсису. Оно учило весьма настойчиво, изо всех сил стараясь достичь поставленной цели, обвиняя, отравляя жизнь, но вместе с тем неизменно терпеливо и осторожно. Оно уничтожило в каждом отдельном человеке веру в свои собственные добродетели. По его милости исчезли с лица земли те великие образцы добродетели, которыми изобиловала древность. Те люди, которые снискали всеобщую любовь и уважение и уверенные в своем совершенстве шествовали с достоинством героев Кариды. И когда теперь мы, прошедшие школу христианского скепсиса, читаем книги древних, посвященные морали, скажем, Сенеки или Эпиктета, то чувствуем забавное превосходство, преисполненные сознанием своих скрытых возможностей и открывающихся перспектив. При этом мы ощущаем себя этакими несмышленышами, поучающими седовласого старца, или напоминаем себе восторженную красавицу, принявшуюся разглагольствовать в присутствии Ларуш-Фуко. Уж мы-то лучше знаем, что такое добродетель. В конце концов, мы с тем же скепсисом начинаем подходить ко всем религиозным явлениям и действиям, таким как грех, раскаяние, милость, освящение. И червь из вечного сомнения проникает уже так глубоко, что теперь, даже читая все христианские книги, мы не можем избавиться от того же чувства несомненного превосходства и твердой уверенности. Уж что такое религиозные чувства? Мы знаем наверняка лучше. Да и пришло время хорошо знать их и постараться хорошо описать, ибо вымирают благочестивые старой веры. Давайте же спасем и сохраним их образ, самый тип, по крайней мере, в интересах познания. 123. -е. Познание больше, чем средство. И без этой новой страсти, я имею в виду страсть к познанию, наука бы всемерно поощрялась. Ведь до сих пор она и так успешно развивалась и процветала. Твердая вера в науку, превратное представление о ней, распространенное ныне в наших государствах, а ранее даже и в церкви, играющая, впрочем, ей только на руку, основывается в сущности на убеждении, что она слишком далека от тех обычных шатаний и болтаний и потому является отнюдь не страстью, а состоянием и этосом. Конечно, иногда уже достаточно бывает любви-удовольствия, познания, то есть любопытства, или любви-тщеславия. привычки к ней, с тайной мыслью о грядущих почестях и надежном куске хлеба. Иные же вполне удовлетворяются тем, что, пресытясь праздностью, не находят ничего лучшего, как начать читать, собирать, систематизировать, наблюдать, распространять свои знания, их научные устремления, их скука. Когда-то Папа Лев десятый в Булле Габеруальду воспел хвалу науки он величает ее прекраснейшим украшением и величайшей гордостью нашей жизни благороднейшим занятием в одни благословенные равно как и несчастливые без нее изрекает он наконец все человеческие дела лишились бы твердой опоры, хотя и она не всегда уберегает от шатаний и метаний примечание лев десятый. джованни де медичи 1475-1521, папа с 1513 по 1521 год. Но этот не слишком уж скептичный папа не все высказывает до конца, и, подобно всем церковникам, поющим хвалу науке, предпочитает воздержаться от окончательного суждения о ней. И пусть из его слов как будто бы явствуют хотя это и достаточно странно для такого друга искусства, что он ставит науку выше искусства. В конце концов, он просто из вежливости не говорит о том, что для него превыше всякой науки, об истине, явившейся в откровении, и о вечном спасении души. Что ему по сравнению с этим украшение, гордость, развлечение и сохранение жизни? Наука нечто второстепенное, она не открывает последней истины и не дает абсолютных ответов, она не может стать предметом страсти. Сей приговор так и остался невысказанным в душе его. Поистине христианский приговор, Вынесенные науки В древности ее не слишком чтили и признавали, ибо даже для самых ревностных ее служителей на первом месте стояло все же стремление к добродетели. и потому они считали само познание важнейшим средством достижения оной, свято веря в то, что тем самым воздают познанию высочайшую хвалу. История еще такого не знала, чтобы познание хотело быть чем-то большим, чем средство.